Графика. Сначала люди пользовались только устной речью. Потом возникла и широко распространилась письменная речь. В устной речи мы имеем дело со звуками в словах, а в письменной – с буквами, которыми обозначаются эти звуки. Буквы бывают печатными и рукописными. Большими – их еще называют заглавными или прописными, и маленькими или строчными. Буквы обозначают звуки, поэтому говорят, буквы, обозначающие гласные звуки, буквы, обозначающие согласные звуки. А иногда короче, гласные буквы, согласные буквы. Различайте звук и букву. Графика от греческого графию пишу, черчу. Графика изучает начертания букв, их виды. Каллиграфия. От греческого «калос» – «хороший», «прекрасный». «Графио» – «пишу». Каллиграфия учит соблюдать принятые начертания букв. Особенно это важно для рукописных букв.